Тогда я не могу. Я не должен вас слушать. Что? Что такое? Повторяю, отец мой, если дело идет о тайнах ордена, то мне невозможно вас слушать. Поистине вы необычайно меня удивили, сын мой. Что с вами? Боже мой, как изменились ваши черты, как вы взволнованы, что с вами? говорите смелее, почему вы не можете меня выслушать? Я не могу вам этого объяснить, не бросив также взора в прошлое, в то самое прошлое, о котором я правильно судить начал совсем недавно. Тогда вы поймете, почему я не имею права пользоваться вашим доверием. Вероятно, скоро нас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 Благодаря вашим заботам я поступил в колледж Общества Иисуса. Поступил я туда любящим, честным, доверчивым мальчиком. Как же поощряли во мне эти драгоценные свойства детского возраста? Как поощряли? В первый же день моего присутствия начальник заведения сказал мне, указывая на двух мальчиков старше меня, «Вот товарищи, с которыми вы должны сблизиться».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 Таковы действительно правила нашего общества, дорогой сын, и именно так обращаются с вновь поступающими учениками. Да, я хорошо теперь это знаю, и вот...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 Однажды, когда я нарушил в чем-то правила нашего колледжа, начальник мне сказал «Дитя мое, вы заслуживаете строгого наказания, но если вы уличите кого-нибудь из ваших друзей в том же проступке, то я вас прощу». «Разумеется, все это соответствует правилам наших школ и всего нашего общества, члены которого доносят».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 именем всего самого святого для человека. Сын мой, эти слова, обращенные вами ко мне по меньшей мере, мне очень странны.